Прилетит вдруг волшебник. Наташе окликнули ее, когда она выходила из дома. По утрам нанчистаяла камешная темень, однако во дворе еще сохранялось несколько фонарей, и под одним из них Наташа увидела знакомые и Гидовские Жигули. Из машины приветливо махал рукой Ласкутков: «Залезайте, Наташенька, вместе поедем». Александр Ваныч удивилась она, забираясь в теплый салон. На улице было весьма неуютно, и внезапная перспектива поездки на автомобиле вместо электрички, до которой, кстати, еще было идти и идти по длинной пустой улице, радовало несказанно. Александр Иванович, а как так получилось? Да просто нечаянным образом, ответил Ласкутков и тронул Жигули с места. Мимо ехал, дай думаю, подхвачу за одну. Автомобиль направляемый рукой опытного водителя уже выворачивал на шоссе. На те же смотрелось сквозь лобовое стекло, в которое, разубеждаясь, насколько всё рядом, когда есть машина. Минувшим летом, побуждаемая завистью к Алле и особенно к Кате, она пробовала бегать труссой. Так вот, расстояние от дома до этого самого поворота она долевала за 10 минут. А тут оглянуться не успела. Потом по правую руку мелькнул и пропал в темноте приземистый дом, с которым у Наташи было связано одно любопытное воспоминание. Опять-таки летом, во время утренней пробежки, она видела, как открылась дверь парадного, и наружу вышел человек со спортивной сумкой в руках. Крепкий, симпатичный молодой мужчина, может быть, даже чем-то неуловимо похожий на Воскуткова. Он потоптался возле крылечка, озираясь кругом, со счастливым недоуменным выражением на лице, потом увидел Наташу. Девушка, вы не подскажете, как тут на метро, на электричку пройти? Наташа остановилась и добросовестно объяснила, уже понимая особым чутьем, что парень блаженно щурившийся на рассветное солнце только что вышел от женщины, за которой, по видимому, вчера Гостимился с такой безоглядной решимостью, что не только адреса не заметил, вообще Пушкин за озерки готов был посчитать. С тех пор прошло несколько месяцев, и случай, поначалу казавшийся трогательным и смешным, чем дальше, тем больше окрашивался для Наташи в трагические тона. Наверное, всё от того, что лет ему неё оставались ещё какие-то иллюзии. И по-детски казалось, вот-вот случится чудо. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте, и сразу станет всё хорошо. В больницу, где лежит Коля, совершенно случайно нагрянет мудрый седой академик, устроит неродивым коллегам великолепный разнос, о брату поставит правильный диагноз и сделает наконец операцию. А в Ласкутковскую команду придёт новичок Красавец и Супермен, который влипнет в беду, и она Наташа совершит компьютерный подвиг и тем спасет ему жизнь, и так далее и тому подобный бред. Сивой кобыла в теплую лунную ночь. Теперь-то она понимала, какой наивной дурой была. Из коленной палаты давно выписался Юран. Шумные друзья с торжеством увезли его на сверкающем никелированном кресле, оставив Коле в наследство импортный телевизор, которым Наташин брат даже с помощью дистанционника пользоваться не мог. Телевизором пользовался новый сосед, глуховатый пожилой дядька. Он занимался тем, что рыскал по всем программам, вылавливая политические комментарии и фильмы типа Русское поле. Наташа знала, то и другое было Коле хуже горькой редьки. На все просьбы следовали лекции о развращённости современной молодёжи, которая не интересуется жизнью страны, не смотрит отечественные киношедевры и не берёт примера со старшего поколения.